Дэн». «Я не вижу никакой катастрофы», — сказал Макс, закуривая сигарету. Но ну, первая стычка произошла не на берегу, а в море. В конце концов, Гамер был всего лишь человеком, который, кстати, жил значительно позже. Он мог и упустить пару нюансов». «Я вижу, ты тоже не уловил главного нюанса», — сказал я. «Есть мелкий и совершенно ничего не значащий факт, на который я хотел бы обратить твое внимание. Ну, корабль, который собирается атаковать Ахиллес, на самом деле, флагман троянцев. Ну и что? Я также вижу, что ты оставил в городе свои мозги, сказал я. Кто возглавляет троянский флот? О! -о, -о, -о простонал Макс. Ого, сказал я. Мелкий нюанс, который упустил Гомер, это то, что Ахил сейчас встретится с Гектором в бою до начала всей войны, до высадки ахийских войск в Трааде, до или -Ады. И кто победит? Смотри! вздохнул я.